Глава восьмая, в которой я понимаю смысл поговорки про желания, которых надо бояться. «Да вы чё?» Я от злости так разошелся, что даже забыл, с кем разговариваю. Ну, не совсем, конечно, забыл. Чувство самосохранения один, черт не отключилось. «В смысле, где был? С товарищем-старшим лейтенантом государственной безопасности Кляченным был? Он же меня привёз сюда. А до этого...» Я покосился на Шипко, который, как и обещал, когда мы пришли в кабинет директора школы, остался на месте. Замер прямо за мной, словно истукан, со зверской физиономией. Еще дышал так громко. Хотелось обернуться и попросить его свалить нахрен из комнаты. Не знаю, почему Панасыча настолько сильно плющит, но я себя в данный момент ощущал Люком Скайуокером, за спиной которого притаился Дарт Вейдер. Вот прямо дышал Панасыч, точь-в-точь, -точь, аж со свистом воздух из него выходил. Нет, ну понятно, из школы с ним уехало шесть воспитанников и вернулось пять. Однако, с другой стороны, Зайцев точно не имеет навигатора в голове. Даже пусть это место — секретный объект. Как Василий его найдет? И уж тем более, как врагам объяснит, где искать? Меня сейчас выведи за пределы территории, подальше в лес, и все. Буду ходить, аукать, пока не наткнусь на признаки цивилизации. Или не помру от голода и холода. Тут сейчас лес не чита тем, которые в будущем останутся в Подмосковье. «Слушатель Реутов, ты не забывайся!» Шармазанашвили нахмурился. «Не со своей с разговариваешь!» «Да я вообще-то с головой в ладу вроде, чтобы забываться. Вы, можете объяснить и смысл нашей беседы?» «После завтрака меня забрал товарищ старший лейтенант государственной безопасности Клячин, Отвез на встречу с... Черт!» Я демонстративно оглянулся через плечо на шипко. «Не знаю, можно ли говорить это при посторонних». После слова «посторонний» Дарт Вейдер Панасыч вообще перестал издавать звуки. Видимо, его сильно расстроило подобное сравнение. Либо ранило мое недоверие, либо... Короче, вариантов много. Хоть бы кондратий не хватил шибко. Неплохой он мужик. А кем заменит, если что, неизвестно. Да я понял, где ты был. Меня предупреждали, само собой. Спокойно ответил директор школы. Он, кстати, в отличие от Панасыча, выглядел слишком бесстрастным, возмутительно флегматичным. Если куратора нашей группы плющило и колбасило то капитан госбезопасности, наоборот, пугал своим равнодушием. Как ни крути, ему тоже есть за что волноваться. Начальство поголовки точно не погладит. И тут дело не в том, кто пропал, а в самом факте пропажи. Корчагин был прав. Школа — секретный объект, а у семи нянек дитя сбежало. Или в воздухе испарилось. Не знаю, что лучше. В свете обстоятельств, если бы это дитя без глаз осталось, как в поговорке... И то перспектива бы светила более радостно. Значит, все время ты провел с этим человеком, продолжал свой вопрос Шармазана Я хотел было сначала ответить утвердительно, а потом подумал: Да конечно, откуда я знаю, об одном ли мы человеке говорим. Ну, если обсуждаемые нами личность, то таком я думаю. Речь о товарище Бекетове, оборвал мои невразумительные мычания директор школы. А, то есть это не секрет. Тогда да, с ним и был. Я на всякий случай даже кивнул три раза. Вообще, если честно, сильного волнения не было. Я не знаю, что за тупой допрос с пристрастием, однако в любом случае мое местонахождение легко проверить. Думаю, если капитан так свободно раскидывается фамилиями пришибко Бекетов тоже из нашей встречи тайну делать не будет. Он ведь как-то объяснил свою заинтересованность в нашилле Наверное. Единственное, что меня напрягало, отсутствие понимания, почему именно я... А когда мне что-то непонятно, начинаю злиться. Вот прямо как сейчас. Ну и еще, конечно, упорно свербила мысль. Где ты, Вася, сука, есть-то? Вот что за человек, все делает через жопу и будто назло. Гнида самая настоящая. Пропал он, а мозг имеют мне... Да, все время провел с Игорем Ивановичем, подтвердил я. Естественно, по имени и отчеству назвал его специально. Что было понятно, имею право... И, конечно же, право мной было получен от предмета нашего разговора. Это на тот случай, чтобы всякие капитаны госбезопасности не забывали про старших майоров. «С товарищем Бекетовым!» Сделал акцент директор и посмотрел на меня многозначительно. Мол, не охренел ли ты, пацан? «Ага, с ним!» А потом меня забрал товарищ старший лейтенант государственной безопасности Клячин и привез сюда, на место, так сказать, дислокации. Все. Ни шага влево, ни шага вправо. Все на виду. «Один вообще не оставался ни на секунду. Да вы сами спросите». «Спросим», — согласился Шармазан Шилли. «Как только выпадет возможность». Я мысленно чертыхнулся. Вот что-что о коммуникации в 1938 году, конечно, не к черту. До самых примитивных мобильников еще как до Пекина в неприличной позе. Не знаю, в чем дело, товарищ капитан государственной безопасности. Но вы же понимаете, я бы не стал придумывать себе подобное. Хотел сказать алиби, но осекся. Хрен его знает, в ходу ли тут это слово. А то ляпну что-нибудь из очень далекого, еще продуманного: Я бы не стал прикрываться именем товарища Бекетова. Зачем мне это? Я абсолютно чист. Неужели? Директор школы, который, кстати, стоял напротив меня, поднял брови. Обе. Учитывая, насколько они у него кустистые, по-кавказски выразительные, сложно было понять, что он этим жестом выражает. Удивление или растерянность? А вот имеется информация, будто вы с Зайцевым сильно не ладили. «Вроде бы ты ему угрожал даже. Ножом!» Я от такой наглости просто обалдел. «Угрожал? Ножом?» «Ну, вообще-то он...» От злости меня начал колбасить еще сильнее. Слегка перестал себя контролировать. Чуть не ляпнул, что это заяц мне за точкой в горло тыкал. «Что он?» Оживился капитан госбезопасности. «Он мне лучший друг!» Заявил я, уставившись прямо в глаза директора. «Мы с ним в одной коммуне были!» Давно правда, но в память отложилось. Когда встретились здесь, не знали, куда от счастья деваться. Он, главный как заорет: Алеша, ты ли это? А я ему в ответ Василий, радость-то какая! И давай между березок бегать. Он кричит: Алеша, я кричу Софья! Прекратить еротствовать! Хрипло задышал снова за моей спиной шибко. Какая нахер, Софья! Ты что, Риаутов, издеваться вздумал? Издеваться! Ох, простите, это мне история одна вспомнилась. Попутал! Я изобразил на лице задумчивость. «Да, точно попутал. Там вообще из другой оперы. Там про гардемаринов. А мы будущие разведчики. Так вот, товарищ капитан государственной безопасности, мы врагами с Зайцевым не были. Могу в этом поклясться». «Да знаешь, куда засунь свою клятву!» Судя по приблизившимся хрипам, Шибко сделал шаг ко мне. «Не надо!» Шермазанашвили поднял руку, останавливая Панасыча. «Пусть Реутов говорит». «Реутов не против говорить». «Реутов очень хочет узнать, почему он здесь, товарищ директор школы особого назначения. Но объясните вы, наконец, что случилось. Откуда информация, что мы с Василием враги?» Я перестал глумиться и начал говорить серьезно, потому как ситуация яснее не становилась, а хотелось понимания. Слушатель Василий Зайцев был найден неподалеку от того места, где его видели в последний раз товарищи. «В подворотне, со смертельными ранами на теле». С абсолютно флегматичным выражением лица ответил Шармазана Шриле. Сдается, мне засмеялся я зря. Наверное, момент был не самый подходящий. Но, честное слово, это вышло не специально. Просто сказанный директором школы показалось мне шуткой. Хреновый и не смешной, но на сто процентов шуткой. «Реутов!» Шипков два шага оказался рядом. Не знаю, разозлил его смех или напугал. Было не очень понятно. Просто лицо Панасыча напоминало своим цветом в данное мгновение перезревший помидор. «Ты совсем хитить-колотить!» «Ты с ума сошел? Ты что за представление тут? Это же совсем, ну, в рот тебе дышло!» Учитывая, что разговаривать Шибко начал между и бессмысленными фразами, подозреваю, в любом случае он как минимум был сильно взволнован. Воспитатель грубо схватил меня за плечо и основательно тряхнул, приводя в чувство. А я прямо успокоиться не мог. Хотел, но не мог. В башке крутилась веселая карусель из мыслей, пытавшихся выстроиться в ряд, Однако ни черта у них, у этих мыслей, не выходила. Болтались в голове, словно пьяные в усмерть девки. Ко всему прочему, меня продолжало распирать от смеха. Как дурак стоял и давился хохотом. Ну потому что бред же, первостатейный бред. Какие нахрен раны? Какое нахрен тело? Кому вообще сдался Зайцев? Он ведь идиот. Как назло, в этот момент перед глазами снова мелькнуло лицо Клячина и чертова ссадина. Потом сразу вспомнилось, что вернулся Николай Николаевич сильно задумчивым. Правда, если допустить, будто Василий грохнул все-таки он, вряд ли чекиста мучили угрызение совести. Я прекрасно видел, сколь сильно ему было плевать на подыхающую уличную шпану, когда они валялись во дворе бани. Так что за Василий Николай Николаевич уже страдать бы не стал. А значит, молчать Клячин мог по какой угодно причине. Но вот ссадина. долбаная, блин, ссадина. Черт. Даже если Зайцев убил клячен чем это вредит мне? По идее, ничем. Наоборот, проблема решилась. Но присутствие в моей жизни людей, которые спокойно могут кого-то прирезать в подворотне, эту жизнь ни черта не украшает. А вот риск имеется весьма конкретный. Сегодня Зайцев, завтра я. Сделаю что-нибудь не то, или скажу, или стану не нужен Бекетову. И снова громко хохотнул. «Реутов!» Шипко, который по-прежнему сжимал мое плечо, решил, наверное, что нужны более действенные меры. Он размахнулся, собираясь зарядить мне плеуху. С какого-то перепуга подумал, похоже, что я нежная барышня, которую надо приводить чувство пощечины. Да сейчас! Рука сержанта госбезопасности до своей цели не долетела. Я ее поймал. Руку имею в виду. Резко перехватил запястье воспитателя, затем крепко его сжал. Повернул голову к Панасочу, который от моей наглости охренел и тихо, отчетливо выговаривая каждое слово, сказал. «При всем уважении. Если вы еще раз попробуете меня ударить, я вам что-нибудь сломаю». Лицо ушибко вытянулось. Он открыл рот, но изо рта не вылетело ни слова, только какой-то свист. «Товарищ сержант государственной безопасности, отойдите от слушателя!» Все таким же ублюдочно спокойным голосом приказал Шармазанашвили. «Он в порядке и вполне в состоянии говорить нормально». Вести себя тоже. Я в порядке. В каком-то херовом, но порядке. Повторил я за директором, глядя при этом в глаза воспитателя. Прямо переклинило меня, если честно. Нашли, блин, крайнего. Слушатель Реутов, вам тоже советую отпустить Николая Панасовича. Интонации капитана стали чуть более жесткими. Я удивленно посмотрел на свои пальцы, сжимающие запястье, шибко. Хрена себе. У чекиста даже рука мелко тряслась. Видимо, я слишком сильно ее сжал. Неожиданно. Но хоть какая-то сила начала проявляться в теле реутова от чего то именно в этот момент меня отпустило. Схлынуло странное состояние, которое появилось после новости о смерти Зайцева. Главное, я ведь не сказать, что сильно расстроился. Да и Васю мне не особо жаль. Больше нервировал факт возможного участия Клячина, из которого логически вытекает факт моего участия в мутных схемах Бекетова. Очевидно же, если старший майор госбезопасности так свободно велел Николаю Николаевичу решить проблему, то схемы не просто мутные, они чреваты последствиями. «Извините», — я ослабил хватку, позволяя Панасычу убрать руку, — «но не за слова. За них отвечу, если возникнет необходимость. Никто не будет мне давать зуботычины по своей прихоти просто так. За нарушение субординации признаю, был неправ». Шибко зыркнул на меня злым взглядом и отступил снова назад. Правда, еще в его взгляде я успел заметить что-то вроде уважения. Очень глубоко спрятанного, но тем не менее. — И ты извини, Реутов, тихо произнес Панасыч за моей спиной. Так тихо, что директор школы мог не расслышать его слов. — Но не за попытку поставить твои мозги на место. За то, что в следующий раз я не допущу такой оплошности. Хрен успеешь сообразить, голову оторву. Сопляк. — Вы на полном серьезе это сказали? Про Василия? Он действительно мертв? «Его убили?» Я, проигнорировал слова Шипкова, будто и не слышал их вовсе, обратился к директору школы. «Похоже, что мы тут шуточками друг друга развлекаем». Шерма Заношвили с досадой покачал головой. «Да, все действительно серьезно. И да, слушатель Зайцев мертв». «Ну, вы тогда не по адресу. Откуда информацию, будто мы с Василием не ладили? Бред! Я никому и ничем не угрожал. Это ложь!» «Мое спокойствие, которое пришло на смену агрессии, в данной ситуации было лучшей тактикой». «Неужели?» – директор спросил меня, посмотрел в сторону входной двери. Не просто так, естественно, посмотрел. Вряд ли ему срочно понадобилось разглядывать дверь, которую он и без того сто раз видел. Причина интереса – новый участник нашей беседы. Как раз в этот момент створка открылась, и на пороге нарисовался еще один тип в форме. Я его вообще видел в первый раз. Хотя, с другой стороны, мы ни с кем, кроме Шибко, еще и не сталкивались. Ну, молодечный тоже, ладно. Однако вполне очевидно чекистов на территории школы гораздо больше. «Проверили?» — Шермазанашвили вопросительно кивнул прибывшему. «Так точно, тач капитан государственной безопасности!» — громко отчеканил мужик. Он твердым шагом промаршировал к директору и протянул ему нож. Тот самый, которым Василий пугал меня при первой встрече. «Где обнаружили?» — Шермазанашвили забрал вещь зайца у чекиста и с интересом принялся вертеть его в руке. «Кровать слушатель Реутова!» Лежал прямо под матрасом. С каменным лицом отчитался незнакомый товарищ. «Да ладно!» Я снова, не сдерживаясь, хохотнул. За спиной послышался тихий шорох. Я сразу обернулся, к шибко подняв одну руку. «Со мной все в порядке. Помните? Просто смешно же. Честное слово, смешно. Ну на кой черт оно мне? Это хреновина вообще, если что, принадлежала как раз Зайцеву. А остальные что говорят?» Продолжал расспрашивать Шармазанашвили. Он перестал обращать внимание на меня, сосредоточившись на подчиненном. Целенаправленно беседовал только с этим неизвестным, который притащил ножик. Так понимаю, они обыскали спальню. Но какого черта вещь Зайцева оказалась в моей постели? Что за бред? Ничего не говорят пока, товарищ капитан государственной безопасности. Мужик истуканом стоял напротив директора. Эмоций не проявлял вообще никаких. На петлицах у него была одна шпала. Лейтенант, что ли? «Ну, хорошо», — директор кивнул. «Пусть остаются в бараке. Свободный товарищ Рыков». Чекист крутанулся на месте и вышел из кабинета. А я с огромным интересом уставился на Шермазаношвили. Не в том смысле, что пытался увидеть новое в его лице. Меня интересовало совсем другое. Что дальше? Нашли они нож и... «Могу сказать? То есть разрешите обратиться?» Я понял. Достаточно песен и плясок. Пора этот цирк абсурда завязывать. Ну, попробуй, слушатель Реутов. Шермазанашвили снова перешел на «ты». Видимо, все-таки в момент, когда между мной и Панасычем вышло небольшое противостояние, директор опасался моей неадекватности. Виду просто не показал. Сейчас не буду даже говорить о том, что нож не мой, и я его к себе в постель не прятал. Давайте про Зайцева. Очевидно, я Василий не убивал, если причина моего присутствия здесь в его смерти. «Дело даже не в том, мог или не мог. И не в моральных принципах. Давайте по фактам пробежимся. День я провел в обществе товарища Клячина, потом товарища Бекетова и снова товарища Клячина. В бараке улегся спать и точно территорию школы не покидал. Это проверяется очень легко. Тем более, насколько могу судить, Василий уже пропал к этому времени. Соответственно, не обессудьте, но повесить на меня данную историю вы не сможете никак. А за нож... «Смысл тот же. Вася в подворотне, нож в кровати. Как мы видим, события вообще между собой никак не связаны ни временем, ни местом. Вы можете допросить всех пацанов. Уверен, почти все скажут. Нож не имеет ко мне отношения. Это вещь Зайцева». «Почти». «Почему такое уточнение? Почти». Шермазаншвили положил нож на свой стол и снова уставился на меня. «Ты не уверен?» «Конечно. Сказать про ссору между мной и Зайцевым мог лишь кто-то из парней. Но что же самое, вот только этот человек целенаправленно соврал. Значит, имел свои определенные мотивы. Поэтому да, за всех не могу отвечать. Кто-то один по-любому гнида».